Тогда, после снятия с креста, пришлось ампутировать его левую руку выше локтя. Иосиф невольно искал глазами культю. Во время трапезы Юст был молчалив и почти не притрагивался к тем вкусным кушаньям, которые Иосиф велел подать. Он был в курсе решительно всего, что Иосиф за весь этот промежуток времени делал и переживал. Юст язвительно заметил, что Иосиф остался последовательным в своей непоследовательности и решительно пошел дальше своим извилистым путем. Очевидно, не без успеха. Окончившаяся победой борьба за его сына Павла необычайно напоминает его победоносную борьбу за трех старцев, спасенных им некогда с помощью императрицы Попеи. Похожие последствия – Тот же характер, очевидно, порождает в те же ситуации и ту же судьбу. И Юст захихикал. Неприятная привычка, приобретенная этим раньше столь выдержанным господином лишь за последние годы. Презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи. Иосифу раньше нередко казалось, что с презрением Юста он не сможет больше жить. но теперь он спокойно выслушивал колки и речи этого желчного человека. Он видел, как трудно Юсту, несмотря на все его усилия и ловкость, обходиться за столом без левой руки. Его поспешные движения производили неприятное впечатление, а сам он казался странным и жалким. В Иосифе проснулось даже какое-то теплое чувство к этому суровому, строгому и побежденному человеку, и он уже почти не ощущал оскорбительности его слов. В данную минуту он скорее испытывал любопытство, чего хочет от него этот человек. Наверное, Юст приехал в Иудею за тем, чтобы набраться сил для своей книги, и то, что они оба в одно и то же время и по той же причине приехали на родину – казалось Иосифу важным подтверждением его собственной правоты, ибо он считал Юста величайшим писателем эпохи, и поведение Юста служило для Иосифа масштабом для его собственной жизни. Однако Юст за трапезой так и не обмолвился ни словом о причинах своего посещения, не заговорил о них и позднее, и оба разошлись спать». Иосиф спал плохо. Всю ночь он мысленно спорил с Юстом и находил меткие ответы на слова, которых тот, к сожалению, ему не сказал. Оскорбления, не ощущавшиеся им, пока Юст присутствовал здесь физически, терзали его теперь тем сильнее. «К семидесяти семи обращено ухо мира, и я один из них». Но ухо Юста не обращено к нему, Иосифу. На следующий день он был уже не в силах сдерживаться и прямо спросил, может ли чем-нибудь служить Юсту. Юст заявил, что ему нужно разрешение правительства, чтобы прожить в Кесарии 4-5 недель. Иосиф, снискавший себе своими писаниями милость сильных мира сего, может помочь менее удачливому коллеге. Иосиф тотчас же с удовольствием согласился. Удивленно спросил он, почему секретарь царя Агриппы обращается к нему из-за таких пустяков. Выяснилось, что Юст уже не служит секретарем у Агриппы. Ему давно казалось, что он неприятен царю своей резкостью, неуступчивостью, и за последнее время Агриппа все меньше пользовался его услугами. Но Юст не хотел даром получать жалование, и когда Береника на обратном пути из Рима прибыла в Александрию, он явился к ней, надеясь при ее содействии снова приблизиться к Агриппе. Береника приняла его очень приветливо, но потом Юст уже не помнил, в какой связи Заговорили о книге «Эсфирь», и Юст позволил себе слегка посмеяться над Артаксерксом, назвав его слабоумным гаремным царьком, у которого его фаворитка выманивает в постели всякие поблажки для своего племени.